Прекрасный концерт. Свиньер в раскачку добрался до меня и снял с моего лацка на микрофон. И правда, великолепная музыка. Мы все и раньше слышали этих замечательных музыкантов по ящику, так что их восхитительное выступление не застигло нас врасплох, и все-таки довольно забавно видеть их здесь во плоти. Меня, как и всех вас, почтеннейшая публика, распирает чувство благодарности. Он повернулся ко мне и улыбнулся до ушей, но в улыбке напрочь отсутствовало дружелюбие. Это я видел совершенно ясно. Отвернувшись, он раскинул ручище. «Я так благодарен, что приготовил для вас маленький сюрприз. Хотите узнать, какой?» Снова наступила полнейшая тишина, затем публика хлынула в проходы. Видимо, она недолюбливала маленькие сюрпризы свиньяра и правильно делала. «Вперед!» — рявкнул он в микрофон, и слово это раскатилось громовым эхом. «Вперед! Вперед! Вперед!» Помост подо мной вздрогнул и зашатался, я едва устоял на ногах. Исторгая хриплый рев, расшвыривая в стороны камуфляжные ветки с листьями, Из-под наших ног хлынула и развернулась веером вооруженная толпа. Зрители с визгом бросились в рассыпную. Мы оцепенело смотрели, как мужчин и женщин сбивают на зиму ударами дубин, сноровисты вяжут и заковывают в кандалы. Атака получилась яростной и стремительной. Поле опустело, последние зрители в панике ретировались. Те, кому повезло меньше, лежали без чувств или стонали от боли. Над всем этим господствовал и хохот свиньяра. Охваченный садистским весельем, он раскачивался вместе с креслом, по бородатым щекам катились слезы. «Но откуда? Откуда их столько взялось?» — спросила Мадонетта. «Ведь их не было под нами, когда начинался концерт». Я спрыгнул на землю, пинками отшвырнул несколько ветвей и увидел черный зев хрона. До поры он скрывался под деревянным щитом, измазанным грязью и под кучей ветвей. Раздался тяжкий удар. Рядом приземлился главный жлобист. «Правда ловко», — он указал на отверстие. «Мои ребята целый месяц копали эту ямку». «Да все под дождем. Вынутую землю втаптывали в грязь. Я хотел устроить торжественное собрание, раздачу подарков». Затея сказать по правде довольно сумбурная, а тут вы, как на заказ. Я бы вам спасибо сказал, как бы знал, что такое благодарность, но не скажу. Если и надо кого поблагодарить, так это слепую удачу до себя, что не упустил ее. В общем, тельце выгорело, и нужно это слегка отметить. Да будет в волю еды, питья и вашей музыки. Он повернулся, чтобы отдать несколько распоряжений и отвесить пинок новому рабу, подковылявшему слишком близко. «Вот бы его прикончить!» — Мадонетта выразила мнение всего ансамбля. «Если дружные кивки что-то значат». «Поосторожней!» — предупредил я. «У него на руках все тузы и головорезы. Дадим концерт, а заодно прикинем, как отсюда смыться». Это было просто лишь на словах. В громадную бревенчатую хибару набилось уймище народу. Жлобисты пили, но не пьянели, бахвалились своими подвигами и снова пили. Мы спели, однако никто нас не слушал. Впрочем, нет, свиньяр слушал. И смотрел. Затем подошел в развалочку, взмахом пятерни велел замолкнуть, плюхнулся на каменный трон и положил ладонь на рукоять огромного меча, и улыбнулся, как и раньше, недружелюбно. Жизнь у нас тут немного особенная. Правда, Джим? Истинная правда, босс. Если он ищет неприятности, рассудил я, то явно обратился не по адресу. Мои шансы меня не очень радовали. Мы тут живем по-своему, по собственным законам. У вас На благоустроенных андрогенных планетах тон задают рафинированные интеллигенты. Они мужчины наведут себя, как женщины. А мы не звергнуты в прошлое, где царит свирепый первобытный мужик, сила против силы, и мне это по вкусу. И законы тут придумываю я. Свиньяр бросил на Мадонетту особенно неприятный взгляд. Изумительная певица и красивая женщина. Он посмотрел на меня. «Так, говоришь, твоя жена. Неужели безвыходная ситуация? Дай-ка поразмыслить». «Нет. Все-таки можно кое-что придумать. У вас на так называемых цивилизованных планетах нельзя, а тут можно. Потому что я свиньяр. А свиньяр всегда может что-то сделать». Он воздел громадную длань, и шлепнул меня по лбу. «По моему закону и обычаю я вас развожу». Под оглушительный хохот шайки, оценивший тонкий юмор, он поднялся на ноги. «Постойте, но это совершенно невозможно!» Для своих габаритов он двигался с завидным проворством. Из паза в каменном подлокотнике кресла со свистом вылетел клинок. «Первый урок моей новой невести». Никто не говорит свиньяру нет. И сталь мелькнула в воздухе, чтобы рассечь мне горло.